К Калинову мосту Ведун подходил в своей жизни уже много раз. на Нередко заглядывал и в саму раскаленную реку Смородину. Не то, чтобы он не боялся смерти, но привык смотреть на нее поверх щита, держать на кончике сабли. А вот так ждать ее покорную и беззащитным на коленях, везеть в неизвестности больше получаса на границе между волей и костяной чашей ледяной марой. Такого кошмара он еще не переживал. Больше всего середину сейчас хотелось выпить водки. Но до появления всего благословенного напитка доставалось еще почти полтысячи лет. Кумыс же был не крепче пива и по сознанию не бил, но мягко его обволакивал, словно обкладывал подушками. Олег пил его, пил, пил. Но память оставалась все такой же ясной, а переживания по-прежнему живыми и яркими. Прочь от восприятия откатывался не внутренний, а внешний мир. И чем дальше, тем сильнее хотелось ему убраться отсюда, куда глаза глядят. Уйти, уплыть, уехать, ускакать. Роксолана сидела рядом, слева. Подсунув под себя полу его халата, то и дело щипало за ногу и пила забродивший кефир так же часто, как и он. Кочевники и вокруг почему-то совершенно не обращали на нее внимания. Словно она была мужчиной и имела полное право на их общество. Повсюду витали запахи вареного и запеченного мяса. Женский стол шумел так же, как и мужской. Дети бегали без присмотра и хватали, и тут, и там, все, чего хотелось. Самые маленькие, устав, спали прямо в траве. У одного из рта торчала пахлава, другой сосал желтый от медаль пальцы. Пирующих никто не обслуживал, а потому все приходилось делать самостоятельно. Ходить с быстропустеющим кувшином за кумысом, с ножом за мясом. Сытный же суп с рубленой бараниной Ведун сделать себе даже не пытался, хотя угощение это в прошлый раз ему и понравилось. Чем меньше хмельного молочного пива оставалось в бочках, тем дальше казался этот мир, и тем сильнее воображаемый клинок холодил его шею. Олег тряхнул ватной головой и решительно поднялся. Лето в разгаре, друзья мои. Да не уходят, а дорога не двигается. В Муром мне надо бы надобраться. Роксолану котцу матушке доставить. Пора. Давай, бей, султон. Отсыпь нам крупы и вяленого мяса в дорогу. Налей меда кувшин. И тронемся мы дальше по славной вашей реке Агидель. Да вниз, по течению, пока воды ее этилем называться не станут. — Зачем такие слова говоришь, чужеземец Олег? Зачем людей? Зачем род наш обижаешь? — замахал руками староста. — Вы слышали его, люди? — Оставайся, оставайся! С разных сторон послышались громкие голоса. — Жон тебе красивых дадим, юрту дадим, овец и лошадей дадим. Оставайся, шаманом нашим станешь. Братом нашим станешь. Мой дом дорога, — решительно трезал Середин. Так предначертано богами, и не мне нарушать их волю. Они привели меня сюда, они зовут меня дальше. Час пробил, мне пора в путь. Оставайся. — Кто из вас посмеет оспорить волю богов? — повысил голос Сведун. «Вам ли не знать, что есть силы, которые выше нашего понимания? Нам остается только внимать их повелениям и надеяться на их милости. Я должен попасть в Муром. Я отправляюсь». «Хорошо, загну». Сонно икнула Роксолана. «На все воля Божья». «Да, он тебе сам про Муром сказал». Или ты почту проверил? Чего хочет женщина, того хочет Бог. Ты ведь просилась к папочке с мамочкой? Ой, папе лучше не знать. Но она качнулась, опиралась щекой о ногу серединой и, похоже, задремала. Нынешним летом боги одарили нас милостью, поднялся староста. И не нам спорить с их волей. Они избавили нас от болотной напасти. Отныне некому будет тревожить наших женщин И красть наших детей. Отныне смех и радость вернутся в наши кочевья. Юрты наполнятся детскими голосами. Род наш обретет силу и воспрянет от унижений. Слава богам земным и небесным нашим, и ворону нашему прародителю ворону середина разом слетел хмель ворон ваш предок да повернулся к нему — наш род ведет счет предкам своим от мудрого ворона прародителя а что так встревожило тебя чужеземец ворон был моим учителем И именно к нему я направляюсь. «Он послан к нам воронам!» Скинул руки старейшина, и Гачевье взорвалось таким радостным воплем, словно их любимая команда только что забила мяч в ворота чемпионов мира. «Он помнит о нас!» «И вновь простер над нами крылья своей мудрости и своего благословения!» Теперь наш род станет самым сильным и богатым во всем подлунном мире. Радуйтесь, дети и братья мои, радуйтесь. Благая весть пришла к нам в лице иноземного чародея Олега. Через него ворон воплотил свою волю. — Это, конечно, здорово, — кивнул ведун, — но сейчас... Я бы не отказался от пары мешков с припасами и нескольких помощников, которые отнесут их и мой сундук на плод. Я уплываю. Ты оскорбляешь нас, посланец Ворона. Не нужно, не что ты думаешь, наше кочевье отпустит чародея, спасшего нас от болотной напасти и подарившего покой и возрождение нашему роду без награды? Я считаю так, люди, — скинул он руки ладонями вперед, — за деяние великое и в знак почтения посланнику прародителя нашего каждый дом должен дать великому Олегу пять лошадей и двадцать овец. От всего кочевья мы подарим ему юрту, в коей он проживал все эти дни, отдавая силы. На благо наших семей. Для семьи же любимого моего брата Улугея мы поставим новый дом, дав от каждой юрты по решетке или по кошме. Все ли вы согласны, люди? Согласны, согласны, дадим! Закивали мужчины. Для «За избавления от опасий такой малости не жалко. Мне не надо. — замотал головой Середин. Нет, я благодарен и за щедрость вам, спасибо, но мне не надо такого богатства. Хватит мне припасов для дороги, до Булгара, чтобы хватило доплыть, а там я новых куплю. — Не позор нашего рода, посланник ворона, — замотал головой бий султан. — Что люди скажут? Коли узнают, что избавителя от древней напасти мы прогнали нищим, что они о нас подумают? За кого станут принимать? На нас станут показывать пальцами, высмеивать и плевать на наши следы? Нет, чародей, от ты уйдешь богатым и уважаемым человеком. Лучше мы останемся нищими, чем бесчастными». Но я сам не хочу такой награды. А как мы сможем объяснить это каждому охотнику в горах Агиделии, каждому кочевью в долинах Агиделии? Нет, чародей, я не приму отказа. Ты можешь подарить свое добро любому бродяге, коли чтишь скромность. Ты можешь выбросить его, но от нас ты уйдешь богатым. Да, — Да-да, как можно? Что скажут? — По совести нельзя не отдать избавителя, — поддержали старейшину, мужчины за столом. — Ну, вы сами подумайте, — взмолился Середин, — ну как я загоню на плот табун в сотню уголов на свой плотик и триста баранов туда же, где я положу на нем юрту? — Мы соберем для тебя повозки, посланница ворона. — Да пребудет с вами мудрость богов, щедрые люди! — приложил ведун руки к груди. — Ну оставьте свои подарки у себя. Мне не нужны повозки. Я не знаю сухопутной дороги ни до Мурома, ни даже до Булгара. Я жду, когда река сама довезет меня до этих городов. — Мы дадим тебе проводника, чародей! — Да посмотрите на меня. Я один. Я не табунщик, как мне управиться с такими табунами, стадами, отарами и повозками, но не поручать же их женщинам? Мы дадим тебе пастухов, мы дадим тебе охрану, мы дадим тебе проводников. Мы хотим, чтобы ты продолжил свой путь в довольстве и безопасности. Чабык, собери тех, кто желает проводить посланника ворона, пусть готовятся в дорогу. Ты доведешь нашего гостя, дар богов, добра до булгара, и лично ответишь перед родом за его жизнь добро. Улубей, тахран, посылайте женщин собирать юрту, грузить повозки. Соберитесь с семей наших, попей добрых коней по двадцать овец. Приставьте пастухов, дабы скотина не разбежалась. Шевелитесь, до булгара двадцать дней пути. Я хочу, чтобы вы успели вернуться до первых желтых листьев. «Желтых листьев?» — удивился Олег. «Однако уже пахнуло осенью. Нужно торопиться».